Записку, написанную аккуратным каллиграфическим почерком, Василий Степанович нашел в бумагах, которые передал в дар-музею Александр Полонский. Сложенный в четверо листок лежал в записной книжке старой графини, но вот почерк с почерком графини не совпадал. Поначалу, написанное на хрустком, пожелтевшем от времени листке, показалось Василию Степановичу любопытной шарадой, частью какой-то головоломки, И только потом, всматриваясь в буквы и цифры, читая между строк, он начал понимать, чем именно может оказаться эта шарада. Предположения подтвердились в Краевом архиве. Почерк на записке совпадал с почерком на деловых бумагах графа Ивана Александровича Полонского. Целый год Василий Степанович по крупицам собирал информацию, пересматривал каждый листочек, каждую писулечку в архиве и Краевом музее — списывался с Александром Полонским и предводителем районного дворянского собрания. Еще год ушел на систематизацию и анализ полученных материалов. И только после этого Василий Степанович смог с уверенностью сказать, что граф Полонский не вывез свои немалые богатства за границу, а спрятал их где-то в доме или, возможно, в парке, а ориентиром для поисков должны служить некие кинетические статуи, исчезнувшие в 1918 году. Жизнь, до этого унылая и скучная, наполнилась смыслом, заиграла красками. Он непременно должен найти спрятанный клад. Пусть без остальной части головоломки и без пропавших статуй это будет затруднительно, он никуда не торопится. Время на его стороне. День за днем, ночь за ночью, неспешно, кирпичик за кирпичиком, дощечку за дощечкой, Василий Степанович изучал дом. И изыскания эти дали свои плоды. Под завалом в подвале он обнаружил спящую даму. Самый первый и весьма существенный шаг к мечте был сделан. Оставалось найти ангела в скорби, и, возможно, он сможет разгадать головоломку самостоятельно. Он умный и пытливый, а еще он умеет ждать. В момент, когда мечта, казалось, начала обретать плоть, в поместье нагрянули чужаки. отрядовцы, молодежь бестолковая и суетливая, Не в меру энергичная, готова искать не весь что. Дуракам везет. И этим заезжим гастролерам могло повезти. А он никак не мог допустить, не мог даже предположить, что клад идет кто-то другой. Он не хотел никого убивать. Припугнуть — да, но не убивать. Карнавальные костюмы — черная маска. Только и всего. Напугать, навести морок, прогнать из поместья. Та девчушка так громко кричала. Остальные могли услышать, остальные были слишком близко, а он не имел права рисковать. Она стала красивой после смерти, похожей на маленькую русалку, а он дал себе зарок, что никогда больше ни за что не причинит никому боль. Во всем была виновата Наденька, обаятельная, чудесная Наденька. Она не желала уезжать. Она продолжала раскопки и не оставила Василию Степановичу выбора, Дашу он перехватил по дороге в Антоновку, набросил на голову мешок, жал сильно-сильно, пока гибкое девичье тело не обмякло. Она была плохой, эта девочка, капризной, ленивой и глупой. Из нее все равно не получилось бы ничего путного. Так зачем же жалеть? Глухой ночью, укладывая мертвое девичье тело к ногам спящей дамы, Василий Степанович действовал уже продуманно и осторожно. Дичайшие рассказы Григория Пугачева об оживающей статуе и не менее дичайшие исторические факты подсказали ему идеальный план. Девочку окунуть в пруд, платье дамы облить водой, ноги припорошить песком. Это непременно должно подействовать. Не подействовало. Наденька, женщина, которую Василий Степанович почти полюбил, опять все испортила. Он плакал, когда топил ее в пруду. Искренне горевал о своем так и не случившемся мужском счастье, но по-другому никак. Он уже шел к дому, когда увидел Григория. Тот стоял за липой, грозил пальцем. Неужто видел? Неужели придется снова брать грех на душу? Догнать стервица не вышло. Но и не беда. Кто поверит россказням сумасшедшего, который, к тому же, наипервейший кандидат в душегубы? Душегуб. Слово-то какое мерзкое. Нет, он не душегуб. Он не убивает без надобности. Подтверждение своей нормальности Василий Степанович находил в страшных душевных терзаниях, а еще в бессоннице. Ночь стала для него хуже самого страшного ката. Ночью к нему приходила Наденька, присаживалась на порог, смотрела с укором. Потому он и старался уйти в парк еще по свету. В парке ему было спокойнее. А статуя снова исчезла. Как ни пытал Василий Степанович председателя, тот не признался. Сказал лишь, что отвез бесовскую железяку в переплавку. Вот и вернулся он к тому, с чего начал. К записке в шараде, да невыносимому испытательскому зуду. Аглаю Василий Степанович заприметил в одной из своих ночных бдений. Сначала грешным делом подумал, что она не человек, а призрак, и только вглядевшись, понял, кто это плывет в тумане прямиком к пруду. Аглая ему нравилась. «Славная девочка, умненькая, рассудительная. Что ж такая делает в парке посреди ночи?» Когда Аглая камнем ушла на дно, Василий Степанович на секунду растерялся, а потом кинулся было спасать. Ведь не душегуб же он, ей-богу. Может, и спас бы. Да только на шее холодной змеей захлестнулась удавка, и стылые и звезды сначала сделались нестерпимо яркими, а потом закружились в сумасшедшем хороводе. Стамеску, любимый свой столярный инструмент, Василий Степанович нащупал, уже едва не теряя сознание. Извернулся, в удар вложил все свои силы. И попал. Григорий окровавленными руками сжимал рукоять стамески, пытался вырвать ее из груди. Бедный мальчик. Еще одна жертва злого рока. Вышло все как нельзя лучше. Подоспевший Михаил спас Аглаю. А Василий Степанович заполучил сразу двух свидетелей своей невиновности. След откнута на его шее не сходил очень долго. Еще одно доказательство жертвенности и непричастности. С Григорием, правда, вышло не по-человечески. Тело его пришлось утопить в пруду. В ту ночь Василий Степанович допустил одну единственную, но едва не ставшую роковой ошибку. Не уничтожил стамеску, отмыл от крови, вернул к остальным инструментам. И вот спустя 15 лет Петр чуть не докопался до правды. Видать, выяснил, что Григорий не утонул, а был чем-то заколот. Видно, на костях остались следы. Ведь нашел стамеску, глупый мальчишка. Пришлось его ударить, да вот беда, рука дрогнула. А все потому, что он не губ, а самый обычный человек. И добить не вышло, Люся помешала. Оставалось надеяться, что не довезут, а если и довезут, то не выкарабкается». «Жалко, конечно. Славный ведь парень. Да что уж теперь?» «А виноват во всем Михаил. Сначала этот ремонт, будь он не неладен, ну да бог с ним с домом. Дом Василий Степанович изучил от чердака до подвала. Другое плохо. Удумал строить подземный переход. А это уже раскопки. Дуракам везет. Как же он не хотел браться за старое. Думал, что отмыл руки от невинной крови. Да, видать, не судьба». Девушек выбирал самых негодящих, самых бестолковых, чтобы не так было жалко. А еще про призрак сумасшедшей графини намекнул. Думал, испугаются. Они испугались сначала, а потом копать стали пуще прежнего. Глупые. Думали, что эта дама себе жертву выбирает. А она не выбирала. Она предупреждала. «С дамой вообще странно. Вроде бы железка железкой». А стоит только приблизиться, как чувствуешь, не мертвая она. Смотрит из-под тяжелых век укоряюще, следит. Может, и не врет легенда. Может, она и в самом деле не совсем мертвая. Василий Степанович размышлял над этим очень долго. И чем больше размышлял, тем горше становилось на душе. Если ей, по сути своей несчастной сумасшедшей, за грехи ее нет покоя даже после смерти, то каково же будет ему, обогревшему руки, совершенно осознанно? И даже когда в тумане загадок и неясностей вдруг забрежили ответы, Василию Степановичу не стало легче. Сердце давало о себе знать все чаще и чаще, и призрак Наденьки снова каждую ночь поджидал его на пороге. Одно Василий Степанович твердо для себя решил. Когда клад отыщется, он не станет губить этих славных ребят. Пусть все забирают себе». Ему уже ничего не нужно. Только бы одним глазком взглянуть, из-за чего он из хорошего человека превратился в зверя. А нет, оказывается, никакого клада. И души невинные загублены зазря. Ради излияний такого же несчастного, как он сам старика. Сердце вдруг будто взорвалось от боли, и перед глазами поплыл кровавый туман. Пришел, видать, и его черед предстать перед судом Всевышнего. Он готов. Только сначала нужно все рассказать, чтобы эти ребята знали. Не простят. Такое нельзя простить. Пусть хоть пожалеют дурака старого. Он рассказывал, торопливо путаясь в прошлом и настоящем, превозмогая с каждой секундой усиливающуюся боль. Он даже успел попросить прощения, а потом на его протянутую точно за ладонь опустился мотылек, и в черной пучине раскаяния вдруг забрежжил тоненький лучик надежды на прощение.